Это по, по жаргону вот, из, капелька, изюминка еврейская. Очевидно, он когда-то что-то видел в каких-то семьях. Его семья не была религиозной. Потому что про Сима могу вам сказать только одно. Что Сима, когда мы собирались, не зная ни одного слова на идыш, пел, имитируя звуки так еврейские песни, что старики и в том числе отец Дези Косовоелова, Самаила Баммич, и все, он говорил Самаила это очевидно какое-то особое, какое-то место, акцент. я что-то слов не узнаю. На самом деле там была чистая имитация звуков, но Сим это пел так, что вот они все плакали. Значит, в нем жило это чувство еврейства, это поэзия еврейства. Я стопроцентно этому была чуждой. Для меня это не существовало. Я не понимала, какой национальность. Я вообще был типичный продукт космополитический полностью. Это и понятно. Жила в Германии, была в Палестине дважды, жила во Франции. Семья была без всяких в этом смысле традиций. Для меня всего этого не было. Но когда начались преследования, это же железным образом возникает, когда тебя за это бьют. Вот когда я увидела, что быть евреем – это как бы стыдно, я стала говорить, что я еврейка, потому что иначе это было унизительно. И Я думаю, что у большинства моего поколения, молодых ребят, это было того же типа. Не было этого национального чувства. Оно было в Советском Союзе приглушено. Скажем, сейчас, когда наши семьи уезжают в Америку, и наши дети попадают туда, там надо принять какое-то вероисповедание, потому что как бы все что-то исповедуют, тебе надо прибиться к какому-то очагу. Здесь этого ничего не было. Это не существовало. Это место религиозное занимало великая коммунистическая идея, А в остальном ничего не было. Все остальное было забитой под спудом, глухо. Ну, в чьих-то сердцах, естественно, жило. Так что я себя стала ощущать с начала космополитизма. Мое еврейство датировано четко этой датой. На своем опыте я бы сделала этот вывод, что еврей ощущает свое еврейство, когда его преследуют и пьют. Ну, сейчас говорят ведь, что та порода евреев, которая растет в Израиле, совсем другая порода. Вот мы с Симочкой были в Израиле, они и выглядят совсем иначе, они совсем не похожи на местечковых евреев. Они все красивые, высокие, сильные, плечистые. Это какой-то другой народ уже, с чувством гордости, достоинства. Это иначе, не знаю. Они, конечно, встречают евреями вне всего. А здесь, по-моему, это было так. Во всяком случае, как-то повода никакого, возможности, что ли, не было. Вот капля человек, ставший меня на 20 лет, мне рассказывал, что когда он первый раз попал во Францию, там надо в гостинице, в некоторых, не во всех, в очень хороших не надо, в таких, какие подешевшие, надо заполнить такую фишку. Ну откуда ты, что ты? Вопросничек, как у нас. И он написал на национальность еврей. И партия ему говорит, месье из Израиля, то есть еврей это страна, а не вероисповедание. Он говорит, Нет. он говорит, никто же вас не спрашивает ваше вероисповедание. Здесь национальность – это страна. Между тем перед детьми из еврейских семей вставало все больше трудностей на пути к высшему образованию.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 Надо было брать такой лист, где я отмечала присутствие и отсутствие. Я зашла в эту комнатку, где сидели эти тетки, и одна из них говорит, не ожидала я от ваших, а ваши-то оказались просто убийцами. Я говорю, что? Говорит, а почитайте газетку-то. И протянула мне эту газету. Постановление говорило, что группа врачей и из семи, скажем, шесть было еврейских имен, не лечила людей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 Завлит изумился, а генерал пояснил, по полторы тысячи на месяц вполне достаточно, а потом их посадят по вагонам и отправят в Сибирь. Был в театре у них завпостановочной части, который во время войны еще был, работал в этом ансамбле, который обслуживал Красную армию, ездил с группами и продолжал этим заниматься параллельно с постановочной частью. Его приглашали иногда. И вот он рассказывал Сими, что как-то недавно он поехал вот на такую гастроли куда-то в большую глушь в Сибирь, между прочим, с Любимовым, который тогда выступал как актер, был честницом и читал в этих концертах. И что в какой-то момент летчик сказал, подойдите-ка сюда, а там маленькие самолеты летали. Говорит, вот смотрите, внизу, видите? И показал такие, в виде букв, бараки поставленные. И каждые 8-10 минут опять такая гряда бараков в виде буквы «Т». Он говорит, а это ведь для вас построили. А этот парень был еврей тоже. Что значит, длина? А это вас сюда вывозить будут. Есть уже постановление поведенное. Евреев выгоняли из ЦК, из Моссовета, из Горкома и Райкомов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 которые смогли вывести на чистую воду врачей-убийц. Казалось, что этот ужас не будет иметь конца. Как-то раз в когда Сима зашел за какой-то справкой, сидевшая там делопроизводительница, не без злорадства, но как бы друг сказал вот видите списки, вот нас заставляют здесь сидеть по вечерам и их дополнять, это дополнять. Это списки Ваши списки, всем говорит, в каком смысле наши? А ваши, вот вас высылать будут. Здесь написано, кому куда, на какой вокзал. Шли разговоры, что Сталин выступит и скажет, чтобы спасти еврейский народ от справедливого гнева русских. Его надо выселить из больших населенных пунктов, где он вот, контактирует с другими поселить отдельно изолирование, что это гуманный акт во имя спасения делается. И что вот были размечены вокзалы, какие подаются составы, когда, в котором часу, какие автобусы, что можно брать, не больше 15 кило. В общем, все эти разговоры Все время вертелись, вертелись. И, конечно, жить с этим было крайне трудно. Это был, между прочим, период, это люди, наверное, тоже не помнят, когда начались первые отъезды в Израиль, которые были сопровождены с невероятными скандальными историями, но кто-то все-таки вырывался. И перед всеми стало просто, вообще-то, как бы единственный путь спасения, но вместе с тем не дадут уехать, а растопчут. И вот это обсуждалось в каждом доме. Висело, как... Туча какая-то, черная туча над городом. Я ни минуты не сомневаюсь, и это как-то все тогда понимали, кто жил в то время, что если бы Сталин не умер, то совершенно несомненно и бы вывезли. Это все было бы. Это уже было так же реально, как было реально переселение кавказских народов. Вы ведь знаете, как это было тогда организовано. Они в 24 часа выселяли народы. Вот мы плохие организаторы, плохие организаторы. А вот в такие минуты мы оказываемся гениальными организаторами. Мне рассказывали на Кавказе, как Кабардино-Баркадцев, вот мы были в Кабардино-Балкарии, выселяли. Подогнали нужное количество машин, все размечено. блестяще, блестящий, блестящий организаторский Совершенно так же прошло бы выселение в из Москвы, из Ленинграда. В этом нет никакого сомнения. Да. Я хочу сказать о смерти Сталина.